Что за люди на нем? Так не удивились бы, что я, скрипя сердце, покидаю Палладу. Обратный путь через Сибирь. Август 1854 года. Шку на восток, своим как стрелы тонким и стройным рангоутом, покачивалась, стоя на якоре между крутыми, но зелеными берегами Амура, А мы гуляли по прибрежному песку, чертили на нем прутиком фигуры, лениво посматривали на шкуну и праздно ждали, когда скажут нам трогаться в путь, сделать последний шаг огромного пройденного пути. Остается всего каких-нибудь 500 верст до Аяна, первого пристанища на берегах Сибири. Наконец, 12 августа, толпа путешественников И во главе их генерал-губернатор Восточной Сибири высыпали на берег. Всех гостей было более десяти человек, да слуг около того, да принадлежащих к шкуне офицеров и матросов более тридцати человек. А багажа сколько? Если все, что грузится в судно, выложить на свободное место, то неосторожный человек непременно поддержит пари, что это не войдет туда. И проиграет. когда и мы все перебрались на шкуну, рассовали кое-куда багаж, когда разошлись по углам, особенно улеглись ночью спать, то хоть бы и еще взять народу и вещей. Это та же история, что с чемоданом. Не верится, что вошло все приготовленное количество вещей, а потом окажется, что можно как-нибудь сунуть и то, втиснуть другое, третье. При этом, конечно, обыкновенный Принятый на просторе порядок нарушается и выдворяется другой, необыкновенный. В капитанской каюте, например, могло поместиться свободно, как привыкли помещаться порядочные люди, всего трое, если же потесниться, то пятеро. А нас за стол садилось в этой каюте одиннадцать человек, да в другой офицерской шестеро. ни одни вещи эластичны. Для стола приносилась откуда-то с бака длинная и широкая доска. Одним концом ее клали на диван, а другим — на какую-то подставку. Это и был стол. Там, где на диване могли сесть трое, садилось пятеро, плотно прижавшись друг к другу. Одна рука употреблялась для угощения себя, а другая оставалась позади праздную. Остальные шестеро помещались с другой стороны доски — да еще кто-нибудь скромно стоял в дверях. Прислуги оставалось только просовывать в дверь кончик носа и руку с блюдом. Спали на столах, на стульях, на лавках. Едва исследованное, еще не положенное на карту, устье Амура, усеяно множеством мелей. Если б эти мели были постоянны, то их изучили бы сразу, но они наносные. образуются течением реки и потому изменяются почти каждый год. Прибыль и убыль в этих водах также не подвергнута пока контролю мореплавателей, и оттого мы частенько становились на мель в виду какого-нибудь мыса или скалы. Благо, что еще не застало нас волнение в лимане, но и то однажды порядочно поколотило о песок, так что импровизированный стол наш и мы сами, сидя за ужином, подскакивали, вопросительно озираясь друг на друга. Однажды шкуна, стоя на песке, так обмелела, что принуждены были подпереть ей бока, чтобы она не расположилась лечь на один из них. Но, слава богу, однако ж мы выбрались из лимана и, благополучно проскользнув между материком Азии и островом Сахалином, вышли в Охотское море и бросили якорь у песчаной косы перед маленьким нашим поселением, Петровским Зимовьем. В 1849 году в первый раз военный транспорт Байкал решил нерешенную лаперузом задачу. Он послал шлюпки, которые из Охотского моря прошли в Амурский лиман, и таким образом оказалось, что Сахалин не соединен с материком, как прежде думали. До тех пор об этом знали только гелики, арачани, мангу и другие бродячие племена приамурского края, но никакой важности этому не приписывали и потому молчали. Да и теперь немало удивляются они, что от них всячески стараются допытаться где устье глубже, где мельче. Наш рейс по проливу на Шкуни-Восток между Азией и Сахалином был всего третий со времени открытия пролива. Эта же шкуна уже ходила из Амура в Аян и теперь шла во второй раз. По этому случаю, лишь только мы миновали пролив, торжественно, не в урочный час была положена доска, заменявшая стол на свое место. В каюту вместо одиннадцати пришло семнадцать человек, учредили завтрак и выпили несколько бокалов шампанского. Мне так хотелось перестать поскорее путешествовать, что я не съехал с нашими в качестве путешественника на берег в петровском зимовье и нетерпеливо ждал когда они воротятся чтобы перебежать охотское море ступить, наконец на берег твердой ногой и быть дома но задол жестокий ветер сообщения с берегом не было и наши пробыли на берегу целые сутки наконец тронулись далее дорогой для развлечения нам хотелось принять участие в войне и поймать французское или английское судно. Однажды завидели довольно большое судно и велели править на него. Между тем зарядили наши шесть пушечек, приготовили абордажное оружие и вооруженные отвагой, сложенными назад руками, стали смотреть на чужое судно, стараясь угадать по оснастке, чье оно. Флага не было. Барон Крюднер счел нужным и сам вооружиться. Он появился на палубе с двумя заряженными пистолетами, опустив их по рассеянности дулом в карман. Он по рассеянности же не заметил, как я вынул их оттуда и отдал Афанасью, его камердинеру положить на свое место. Между тем судно подняло американский флаг. Но мы не поверили, потому что слышали, как англичане в это время отличались под чужими флагами в разных морях. Мы вызвали шкипера с бумагами. Он явился, выпил рюмку вина и объявил, что он киталов. Этого сорта суда находят в Охотском море огромную поживу и в иное время заходят туда в числе двухсот и более. Разочарованные насчет победы над неприятелем, мы продолжали плыть по курсу в Аян. года была серенькая, но теплая, волнение небольшое, какое именно нам было нужно. Обеды Н.Н. Муравьева прекрасные, общество избранное и веселое, вино, до которого, впрочем, мне никакого дела нет, отличное, сигары из первых рук манильские и состояние духа у всех приятное. Любезная Шкуна старалась, сколько могла удовлетворить нашему нетерпению. Она усердно жгла некупленный, добытый руками ее матросов на Сахалине уголь, да еще обвесилась парусами и бежала верст по четырнадцати в час. И горизонт уж не казался нам дальним и безбрежным, как бывало на различных океанах, хотя дугообразная поверхность земли и здесь закрывала даль, и кроме воды и неба ничего не было видно. Но нам мерещились поля и дома Родины, Мы вдыхали в себя сырой морской воздух, воображая, что дышим ее воздухом. Наконец, на четвертый день мы заметили на горизонте не поля, не домы, а какую-то серую, неприступную, грозную стену. Это была куча громадных утесов. По мере нашего приближения они казались все страшнее, отвеснее и неприступнее. Жилья и признаков нет. Да какое тут может быть жилье? Кажется, на этих утесах и чайкам страшно сидеть. Пустота, голь и вышина, от которой дух занимается, до да свист ветра — вот характер этого места. Здесь бы в старину хорошо поставить разбойничий замок, если б было кого грабить. А теперь разве поставить батареи? «Вон нора, должно быть, бобра!» — заметил кто-то, указывая на круглую, правильную лазейку в скале, прорытую почти вровень с водой. Вглядывание в общий вид нового берега или всякой новой местности, освоение глаз с нею, изучение подробностей — это привилегия путешественника, награда его трудов и такое наслаждение, перед которым бледнеет наслаждение, испытываемое перед картиной самого великого мастера. Посмотрите на толпу путешественников, когда они медленно подбираются к новому месту. На горизонте видна еще синяя линия берега, они все наверху. Равнодушных, отсталых, ленивых, сонных нет. Они стоят не шевелясь, как окаменелые, молчат, как немые. Если кто сделает вопрос, то робко, шепотом и почти никогда не получит ответа. На лицах сначала напряженное внимание, в глазах вопросы, потом целая страница мыслей, живых впечатлений, удовлетворенного или неудовлетворенного любопытства. Я под шумок, незаметно от товарищей своих, наслаждался по праву путешественника и картиной нового берега и поверял свои впечатления по лицам спутников. «Где же Аян?» – спрашивают, наконец, нетерпеливые, отвращая взгляды от безжизненных утесов, которые недолго изучить. Как берег некрасив, как нелюбопытен, но тогда только глаза путешественника загорятся огнем живой радости, когда они завидят жизнь на берегу. Шкуна, между тем, убавив паров, подвигалась прямо на утесы. Вот два из них вдруг посторонились, и нам открылись сначала два купеческих судна на рейде, потом длинное деревянное строение на берегу с красной кровлей. Кровля пуще всего, говорит сердцу путешественника, и притом красная, это целая поэма, содержание которой отдых, семья, очаг, все домашние блага. Кто не бывал улисом на своем веку и, возвращаясь издалека, не отыскивал глазами и таки. «Это Паггаус», — прозаически заметил кто-то, указывая на дразнившую нас кровлю, как будто подслушав заветные мечты странников. Ущелье все раздвигалось, и, наконец, нам представилась довольно узкая ложбина между двух рядов высоких гор, усеянных березняком и соснами. Беспорядочно расставленные, С десяток более, нежели скромных домиков, стоящих друг к другу, как известная изба на курьих ножках, по очереди появлялись из-за зелени. Скромно за ними возникал зеленый купол церкви с золотым крестом. На песке у самого берега поставлена батарея, направо от нее верфь, а еще младенец с остовом нового судна, дальше целый лагерь палаток, две-три юрты, между ними кочки болот. Вот и весь Аян. Это не город, не село, не посад, а фактория американской компании. Она возникла лет десять назад для замены Охотского порта, который неудобен ни с морской, ни с сухопутной стороны. С моря он гораздо открытие Аяна, а с сухого пути дорога от него к Якутску представляет множество неудобств. Между прочим, так называемые «семь хребтов» отраслей станового хребта, через которые очень трудно пробираться. Трудами приосвященного Иннокентия, архиепископа Камчатского и Курильского и бывшего губернатора Камчатского, господина Завойки, отыскан нынешний путь к Охотскому морю и положено основание Аянского порта. Этот порт был открыт только с Зюйда, и ветер с этой стороны разводит крупные волнения. Американская компания имеет здесь склады иностранных товаров, привозимых ее судами, и снабжает иностранные суда разными потребностями – деревом, якорями, морскими картами, сухарями, холстом и тому подобным. Если здесь разовьется торговля и примет когда-нибудь большие размеры, то, вероятно, устроится и брикватор, или МОЛ, для защиты рейда от зюид-ветров. Теперь же пока это скромный маленький уголок России в 10 500 верстах от Петербурга с двумястами жителей, состоящих кроме командира порта и некоторых служащих при конторе, лиц с семействами из нижних чинов, командированных сюда на службу казаков и, наконец, якутов. Чиновники компании помещаются в домах, Казаки в палатках, а якуты в юртах. Казаки исправляют здесь военную службу, а якуты статскую. Первые содержат караул и смотрят за благочением. Одного из них называют даже полицмейстером, а вторые занимаются перевозкой пассажиров и клади, летом на лошадях, а зимой на собаках. Якуты все оседлые и христиане, все одеты чисто и сообразно климату, хорошо. И мужчины, и женщины носят фризовые капоты, а зимой — олени или нерпичий мех, выворченный наизнанку. От русских у них всегда есть работа, а следовательно, они сыты, и при том, я видел, с ними обращаются ласково. «Отдай якорь!» — раздалось для нас в последний раз, и сердце замерло и от радости, что ступаешь на твердую землю, чтобы уже с ней не расставаться, и от сожаления, что прощаешься с морем. чтобы к нему не возвращаться более. «Конец благополучную бегу. Спускайте, други, паруса!» — воскликнул бы я от избытка радости, если б в самом деле это был конец бегу. Но десять тысяч верст остается до той красной кровли, где будешь иметь право сказать «я дома». Какая огромная итака! И каково нашим улисам добираться до своих пенелоб? Десять тысяч верст. Чего-чего на них нет. Тут целые океаны снегов, болот, сухих пучин и стремнин, свои сорокоградусные тропики, вечная зелень сосен, дикари всех родов, звери, начиная от черных и белых медведей до клопов и блох включительно, снежные ураганы, вместо качки тряска, вместо морской скуки сухопутная, все климаты и все времена года, как и в кругосветном плавании. Проберешься ли цело и невредимо среди всех этих искушений? Оттого мы задумчиво и нерешительно смотрели на берег и не торопились покидать гостеприимную шкуну. Бог знает, долго ли бы мы просидели на ней в виду красивых утесов, если бы нам не были сказаны следующие слова «Господа, завтра шкуна отправляется в Камчатку и потому сегодня, извольте, перебраться с нее. А куда? Не сказано. Разумелось, на берег. Но в Аяне, по молодости лет его, не завелось гостиницей, и потому путешественники, походив по берегу, купив что, надобно, возвращаются обыкновенно спать на корабль. Я посмотрел в недоумении на барона Крюднера, он на Афанасья, афанасий на Тимофея, Потом поглядели на князя оболенского тот на Тихменева, а этот на кучера Ивана Григорьева, которого князь оболенский привез с собой на фрегате «Диана» кругом Америки. Люди наши, заслышав приказ, вытащили весь багаж на палубу и стояли в ожидании, что делать. Между вещами я заметил зонтик, купленный мной в Англии и валявшийся где-то в углу каюты. «Это зачем ты взял?» — спросил я Тимофея. «Жаль оставить», — сказал он. «Брось за борт», — велел я. «Куда всякую дрянь вести?» Но он уцепился и сказал, что ни за что не бросит, что эта вещь хорошая и что он охотно повезет ее через всю Сибирь. Так и сделал. Нам подали шлюпки, и мы с людьми и вещами связены были на прибрежный песок и там оставлены, как совершенные робинзоны. Что толку, что Сибирь не остров, что там есть города и цивилизация. Да до них две, три или пять тысяч верст. Мы поглядывали то на шкуну, то настроение и не знали, куда преклонить голову. Между тем к нам подошел какой-то штаб-офицер, спросил имена, сказал свое и пригласил нас к себе ужинать, а завтра обедать. Это был начальник порта. Барон Крюднер ожил, облако исчезло с лица его. «Провидение хранит путешественников!» — воскликнул он. «Много я на своем веку получал приглашений на обед или ужин, но всегда порознь. И вот здесь, на пустом берегу, среди дикарей, приглашение на обед и ужин разом. Но обед и ужин не обеспечивали нам крова на приближавшийся вечер и ночь. Мы пошли заглядывать строение В одном — лавка с товарами, но запертая. Здесь еще пока такой порядок торговли, что покупатель отыщет купца, тот отопрет лавку, отмерит или отрежет товар и потом запрет лавку опять. В другом здании кто-то помещается. Есть и постель, и домашние принадлежности, даже тараканы, но нет печей. Третий, четвертый дом — битком набитый или... обитателями местечка или опередившими нас товарищами. Но однако ж кончилось все-таки тем, что вот я живу у кого еще и сам не знаю, на досках послана мне постель, вещи мои расположены как следует, необходимое платье развешено и я сижу за столом и пишу письма в Москву к вам на Волгу. Решительно проведение хранит путешественников». скажу вместе с бароном Крюднером. Места поочистились, некоторые из чиновников генерал-губернатора отправились вперед, и один из них, самый любезный и приятный из чиновников и людей, мс Волконский, быстро водворил меня и еще одного товарища в свою комнату. Правда, тут же рядом, через перегородку, стоял покойник. Я с вечера слышал чтение псалмов, но это обстоятельство не помешало мне самому спать как мертвому».